Глава сороковая. Рана уже перестала кровить, только стреляла изнутри сотни мелких иголок. Жаэль убрал руку с предплечья, все пальцы были в крови, сколько он здесь просидел, не помнил, где он был, тоже не знал. Ночной холод пробрался под рубашку, только ноги согрелись под листвой. Жаэль очистил себя от листьев, он сидел под деревом, оно опадало. Листья слетали с ветвей, покрывая собой холодную землю и заснувшего на ней Жаэля. Только сейчас он продрог, когда встал во весь рост. В памяти выстрелы, крики Марии он бежал без оглядки, пока не устал, пока не присел отдышаться, а после не провалился в сон. Лишь сейчас он почувствовал боль. Земля кружилась под ногами, и лес кружился над землей. «Жаэль!» Пошел на ощупь по шуршащим листьям, по неровной земле, от дерева к дереву, дрожащей походкой, спотыкаясь о корни и обо что-то еще низкое и белое, какие-то столбы. Кто-то стрелял в него вчера, кто-то угрожал Марии. Он все еще ничего не видел. Весь лес покрылся непроглядным туманом. Звезд и тех не было видно. Жаэль задрал голову. Серая марево поглотила верхушки крон. Он потер глаза, сделал шаг, оступился и провалился под землю. Боль в голове, хруст в шее, попытался подняться, но рухнул опять. Темнота забрала его снова. Он видел, как плачет сестра, как он прикован к кровати, слышны выстрелы, кого-то убили, потом повезли хоронить. Они хоронили его, положили в огромный ящик и засыпали крышку, не пошевелиться, не выйти. Жаэль стучал по крышке гроба, земля падала ему на лицо, руки разбились в кровь, а после свет, яркий свет солнца, или это ему приснилось? А после за ним гнались, ему стреляли в спину, пули отскакивали от деревьев, и одна угодила в руку, как же болела рука. Жаэль открыл глаза, светало, запах свежей земли, треск поленьев, Рассветное небо ослепило его, он зажмурился снова, дотронулся до руки. Она все так же горела от предплечья до кончиков пальцев. Жаэль лежал на животе лицом вниз, носом в самую землю. Поднял голову, уперся на здоровую руку, оттолкнул себя и опрокинулся на спину. Небо, земля, земляные стены. Он в могиле. Он упал в одну из выкопанных могил. Для кого ее выкопали? Для него? Жаэль не хотел умирать. Ему нужно идти, нужно вернуться к Марии. Он с трудом встал, подошел к краю вырытой ямы, схватился за откос, подтянулся и вскрикнул от боли. Могила была высока, голова закружилась, солнце ослепило его, он зажмурился и не мог открыть глаз. Где-то вдали затрещали поленья, запах дыма и треск огня. Он боялся взглянуть, он опять забыл, где он. Или, может, он... дома? Может, это Мария Маргарет закинула хворост в каминную печь, и не было ночи, и этой погони, и никто ни в кого не стрелял? Нет, все было. И это совсем не поленье, и хворост так не трещит. Он почувствовал жар, наступающий, сильный, осторожно открыл глаза. За дрожащими ресницами все тот же грунт, он все еще в этой могиле, это рядом что-то горит. Жаэль приподнялся на цыпочках, уперся носком ботинка в землистую стену могилы, еще глубже воткнул в землю ногу, сделав что-то вроде ступени, подтянулся на здоровой руке, другую поставил рядом. Страх его был сильнее боли. Ему разрывало плечо, будто ковырял в нем кто-то небольшим перочинным ножом. Эта пуля не вышла наружу, она застряла в руке. Запах Гарри окутал округу. Где-то пожар. Жаэль огляделся. Только желто-красные пятна плясали перед его больным взглядом, он не мог ничего разглядеть. Жаэль подтянулся выше, уперся о землю руками, приподнял свое длинное тело и перевалил его через край. Пожелтевшие примятые травы щекотали его нос и щеки. Он увидел огонь, пожирающий лес. Над огнем все уже почернело. Дым дошел до верхушек деревьев, Жаэль встал и пошел к своей церкви, он хотел было позвать Марию, он хотел докричаться до падра, но не мог вырвать и слова из-за рта. Земля бежала под его ногами, как и лес, как и вся округа, он взобрался на холм. Огонь бушевал все сильнее, а над лесом черные точки очерчивали круги, словно жаждали чьей-то смерти, но вскоре исчезли вдали. Жаэль уже приближался к церкви, она тоже была огромным пятном, как и лес, и огонь, как и все в этом мире. Церковь плыла перед глазами, и не понять уже, где вход. Жар от горящего леса догонял Жаэля, он задыхался, уткнулся в калитку, не нашел замка, перелез через деревянные рейки, побежал к крыльцу, спотыкаясь о домашнюю утварь, расставленную по двору, нащупал кирпичные стены и дубовую дверь, дернул ручку, закрыто. Дернул еще раз? Никак. На двери висел амбарный замок. Никогда таких не было у падры. Никогда еще святой отец не закрывал двери церкви. Это не наш дом, это дом Божий, и мы не вправе закрывать его. Это не они, это их закрыли, догадался Жаэль. Голова его разболелась, он стал колотить по двери. Дергал деревянную ручку и бил по двери ногами, но никто не подходил. Они все еще спят. Он хотел было крикнуть, но и этого сделать не смог, ни звука не вышло. Мысли спутались, голова разболелась, отдавая в стучащих висках. Жаэль, пошатываясь, пошел к колокольне. Никогда еще раньше он не заходил в эту дверь, запрокинул голову и увидел звонницу. Как же высоко, испугался Жаэль, голова закружилась, он пошатнулся, но устоял. Переступая неуверенным шагом, дошел до высокой башни. Этот колокол всегда его пугал с самого детства, с того самого дня, когда он впервые его услышал. Пожар надвигался все ближе. В конюшне волновалась лошадь, фырчала, била копытом, порывалась убежать. Жаэль открыл дверь Белой башни. Внутри уже пахло пожаром. Бесконечная чугунная лестница серпантином бежала наверх, и Жаэль побежал за ней. Грохот старых чугунных ступеней разносился по всей колокольне, застревая в больной голове. Он не видел ни перил, ни ступеней, он опять уходил от себя, покидая и себя, и реальность. Колокол уже виднелся в проеме, через почерневший туман сияли его золотые блики. «Это не туман», — испугался Жаэль, — «это ветер принес столбы дыма». Он закашлялся, схватился за горло, отшатнулся и сел на ступень. Он не видел себя, не видел часовни, только темень, и он в темноте. Я очнулся на последнем пролете. Пахло дымом и приторной гарью. Посмотрел наверх и не понял, как прошел это все. Больше сотни железных ступеней стремительно убегали вниз. Голова все так же трещала, разрывая череп и нервы, убивая меня изнутри. Я поднялся, держась за перила, и вот я уже наверху, стою посреди колокольни и колокол передо мной. Я смотрю в его темную бездну и не верю, что вижу его. Моя боль, моя жизнь и проклятие. Из самого его центра свисал плетеный трос. Я схватил его, потянул на себя и раскачал тяжелое било. По небу разнесся медный звон, будя всех, кто его слышал. В заброшенной церкви загорелся тусклый свет. Я не думал, что там кто-то есть. Из окна в одной лишь сорочке на меня кто-то смотрел. «Это она! Моя Маргарет! Мария Маргарет! Теперь я видел ее!» Я кричал ее имя, я звал ее снова и снова, бил в колокол и кричал. Она распахнула окно, я кричал, что пожар, что ей нужно бежать, выбираться из церкви, но никак не мог выпустить Билла, не мог прекратить этот звон. Жаэль так и звал Марию, пока она не выбежала к колокольне, пока не пронеслась по всем ступеням, пока не обняла его». Разомкнула его цепкие пальцы, освободив их от жесткого троса и прижала Жаэля к себе. — Ты говоришь, говоришь! — целовала она его щеки. — Там пожар! Лес горит! — плакал Жаэль. Падре уже открывал скрипучие двери конюшни, когда они вышли из башни.